«Я у вас французский шпион поступил бы на моём месте точно так же, если б от его действий зависело столь многое. Я привык не жалеть собственной жизни. Много раз ставил её на кон в интересах дела. И это даёт мне право не жалеть жизни других. Тут, мадемуазель Барбара, игра на равных. Жестокая игра. Но жизнь вообще жестокая штука. Вы полагаете, мне было не жаль Смельчака Зурова или Добряка Маклафлина? Ещё как жаль!»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 «Не хочу, чтобы вы считали меня бездушным монстром, каковым изобразил меня мсье Фондорин. Вот кого надо было заблаговременно обезвредить. Да, я убийца. Но мы все тут убийцы. И ваш Фондорин, и покойный Зуров, и Мизинов. А Соболев — тот суперубийца. Он просто купается в крови. В наших мужских забавах возможны только две роли — убийца или убитый. Не стройте иллюзий, мадмуазель, все мы живем в джунглях. Постарайтесь отнестись ко мне без предубеждения, забыв о том, что вы русская, а я турок. Я человек, выбравший в жизни очень трудный путь. К тому же человек, которому вы не небезразличны. Я даже немножко влюблён в вас. Варя нахмурилась, покоробленная словом «немножко». «Премного благодарна». Ну вот, я нескладно выразился. Развёл руками Анвар. Я не могу позволить себе влюбиться всерьёз. Это было бы непозволительной и опасной роскошью. И не будем об этом. «Лучше давайте я отвечу на ваш вопрос. Обмануть или убить друга — тяжкое испытание, но иногда приходится переступать и через это». «Мне доводилось...» Он нервно дёрнул углом рта. «Однако, если подчиняешь всего себя великой цели, то приходится жертвовать личными привязанностями. Да что далеко ходить за примерами. Уверен, что будучи девицей передовой, вы с горячим одобрением отнесётесь к революционным идеям. Так ведь?» Я смотрю, у вас в России революционеры уже начали постреливать. А скоро начнется настоящая тайная война. Уж поверьте профессионалу. Идеалистически настроенные юноши и девушки станут взрывать дворцы, поезда и кареты. А там, кроме реакционера, министра или злодея-губернатора, неминуемо окажутся неповинные люди. Родственники, помощники, слуги. Но ради идеи ничего. Можно. Дайте срок». Будут ваши идеалисты и вкрадываться в доверие, и шпионить, и обманывать, и убивать отступников. И все из-за идеи. «А в чем ваша-то идея?» — резко спросила Варя. «Извольте, расскажу». Анвар оперся локтем о стеллаж, на котором лежали мешки с деньгами. «Я вижу спасение не в революции, а в эволюции. Только эволюцию следует выводить на верное направление. Ей нужно помогать». Наш девятнадцатый век решает судьбу человечества, в этом я глубоко убеждён. Надо помочь силам разума и терпимости взять верх, иначе Землю в скором будущем ждут тяжкие и ненужные потрясения. И где же обитают разум и терпимость? Во владениях вашего Абдулгамида? Нет, конечно. Я имею в виду те страны, где человек понемногу учится уважать себя и других, побеждать не дубиной, а убеждением, поддерживать слабых, терпеть инакомыслящих. Ах, какие многообещающие процессы разворачиваются на Западе Европы и в североамериканских Соединённых Штатах. Разумеется, я далёк от идеализации. У них там много грязи, много преступлений, много глупости. Но общий курс верный. Нужно, чтобы мир пошёл именно по этому пути. Иначе человечество утонет в пучине хаоса и тирании. Светлое пятно на карте планеты пока ещё очень мало — но оно быстро расширяется. Надо только уберечь его от натиска тьмы. Идет грандиозная шахматная партия, и в ней я играю за белых. А Россия стала быть за черных? Да. Ваша огромная держава сегодня представляет главную опасность для цивилизации. Своими просторами, своим многочисленным невежественным населением, своей неповоротливой и агрессивной государственной машиной. Я давно присматриваюсь к России. Я выучил язык, я много путешествовал, я читал исторические труды, я изучал ваш государственный механизм, знакомился с вашими вождями. Вы только послушайте душку Мишеля, который метит в новые Бонапарты. Миссия русского народа — взятие Царьграда и объединение славян? Ради чего? Ради того, чтобы Романовы снова диктовали свою волю Европе? Кошмарная перспектива. Вам неприятно это слышать, мадмуазель Барбара? Но Россия таит в себе страшную угрозу для цивилизации. В ней бродят дикие разрушительные силы, которые рано или поздно вырвутся наружу. И тогда миру не поздоровится. Это нестабильная, нелепая страна, впитавшая все худшее от Запада и от Востока.